Синицын. океан разомлел от зноя, зеленоватая гладь, распоротая форштевнем корабля, вновь смыкалась, обметывая шов белыми нитками барашками. Лучи солнца так разогрели океан, что даже летучие рыбы ушли куда-то вглубь искать прохлады. Визе возвращался домой. Тропики. Волшебный сон в полярную ночь, рожденный пламенной фантазией, сказка и наяву. Когда проходили экватор, разгуливать босиком по раскаленной верхней палубе никто не решался. Изнеженные унтами ступни ног не выносили такого жара, и люди, подбираясь к бассейну, смешно подпрыгивали и по-детски смеялись. Бассейн, сооруженный из обшитых брезентом досок, был небольшой, 5 на 5 метров. Но вода в нем, взятая у океана, все-таки чуточку охлаждала распаренные тела и давала возможность еще немножко поваляться на солнцепеке. За неделю отбеленные зимовкой люди загорели до шоколадного цвета, а иные получили серьезные ожоги. «Хуже детей!» — сокрушался судовой врач. «Ребятню хоть можно выгнать с пляжа, а этих ничем не проймешь!» Полярники сочувственно слушали призывы врача, мудро напоминали друг другу о вреде солнечной радиации и наскоро позавтракав бежали с подстилками на верхнюю палубу занимать лучшие места. И Старпом делал вид, что не замечает цыганского табора на палубе, потому что знал, что перевоспитать таких пассажиров невозможно. Слишком долго и ступленно тосковали они по солнцу. Время от времени Старпом приказывал боцману поливать палубу из шланга, невзирая на лица, и этим ограничивался. Антарктида осталась далеко позади. И ничто не напоминало о ней в этих благословенных широтах, где вода шелковиста на ощупь, а воздух соткан из солнечных лучей. Ледовый материк и друзья, зимовавшие на нем, находились где-то в другом измерении, в другом мире. Конечно, пассажиры визы постоянно вспоминали о них, весело поздравляли с праздниками, днями рождения, но настоящие воспоминания и белые сны придут потом, когда будут пережиты первые радости встречи и начнутся будни. Возвращение само по себе высшей награды для полярника состоит из четырех этапов. Посадка на корабль и превращение в беззаботного пассажира, недели две тропического солнца, два-три дня стоянки в порту, где можно ступить ногой на землю, Вдохнуть аромат зелени, купить подарки и увидеть живых женщин. И встреча на причале. У каждого был свой счет. Одни вели его от того дня, когда виза покинул Мирный. Другие от последнего айсберга. Третьи от перехода экватора. А четвертые, самые мудрые, берегли свои эмоции до Канарских островов. Вот растают они за кормой. Тогда и зачеркивай в календаре 10 клеточек. Раньше чего считать, только нервы дергать. Но в тропиках вместо двух недель пробыли целых шесть. На подходе к Канарским островам вышел из строя винт. Чуть не месяц проболтались на ремонте в Лас-Пальмасе. Так домой хотелось, что и солнце осточертело, и лучшие в мире пляжи, согласно рекламе, И волоокие и смуглые красавицы, хотя и не реклама, но и не объективная реальность, данная нам в ощущении, были бы крылья, так бы и улетел домой из этого курортного рая в свой промозглый с югой март-апрель. Эти приплюсованные к дороге четыре недели многих подкосили, ибо возвращение полярника домой не только сплошной праздник. Это еще и сильная психологическая встряска, сопровождающая любую разрядку. Бывает, что отзимовавшие полярники, главным образом первачки, не выдерживают гнета ожидания, впадают в черную меланхолию. Одному мнится, что от него что-то скрывают, другому распоясывает больное воображение, запоздавшее весточкой из дому. Морское путешествие кажется бесконечным. Не находил себе покоя и Синицын. Угрызения совести, терзавшие Синицына первые дни по мере удаления от Антарктиды, ослабевали. Он загорал, купался, играл в шахматы, резался в козла, смотрел кино, спал сколько хотел и понемногу забывал о том, что поначалу мучило его. События, еще совсем недавно заполнявшие всю его жизнь, виделись издалека мелкими и незначительными. В кают-компании он сидел на почетном месте. Что ни говори, а начальник двух трансантарктических походов. а его ссоры с Гавриловым никто не вспоминал. Мало ли из-за чего люди не разговаривают, когда сплошные нелады. К тому же с Антарктидой... Синицын твердо решил кончать. И годы не те, чтобы со здоровьем не считаться, и деньги не такие уж большие, чтобы подвергать себя столь чувствительным лишениям. Он и на большой земле может иметь не меньше. А раз с поляркой покончено, то и перевернута страничка и забыта. Но когда Визана долго застрял в Лас-Пальмосе, и день за днем стали тянуться в мучительной праздности, Синицын вдруг понял, что сам себя обманывал, рано перевернул страничку. И все дело было в этих приплюсованных четырех неделях. Не тем они угнетали Синицына, что продлили и без того постылую дорогу, не тем, что с каждой ночью Даша все больше спать мешала, и не другими фантазиями, истерзавшими многих первочков. Он, как всякий старый полярник, умел ждать с достоинством. Угнетали его эти четыре недели потому, что развеялась надежда вернуться домой до прихода Гаврилова на восток. Синицын знал, что сильные морозы начнутся там в марте, и только тогда станет ясно, очень или не очень плохо придется Гаврилову. В глубине души Синицын надеялся, что за шестьдесят морозы не перехлестнут, и Гаврилов не заметит, что идет на слабо разведенном соляре. Ну, если даже и заметит, то мать и облегчит душу, и шума большого поднимать не станет. А если даже и поднимет, то он, Синицын, в это время будет уже дома. В самом крайнем случае... Позвонит из Ленинграда бывшее полярное начальство, проинформируешь его и повесишь трубку. Думал, что в марте будет в Москве. А оказался в Лас-Пальмасе, на корабле, рация которого принимала ежедневные диспетчерские сводки из Мирного. В них ничего не говорилось о его на проступке и вообще не упоминалось его имя. В них протокольно отмечалось, что морозы на востоке такие-то, и что поезд Гаврилова на пути к Мирному прошел за сутки столько-то километров. Но между строк Синицын читал другое. «Вчера в районе востока было минус 65, а поезд прошел 12 километров. Сегодня минус 66, а поезд стоит, движения вперед нет». Проклятие по своему адресу читал между строк синицы. Днем он по-прежнему загорал, купался, играл во всякие игры, и часы пролетали незаметно. Но когда ложился в постель и оказывался наедине со своими мыслями, время останавливалось. От снотворного пришлось отказаться. После него весь день ломило голову и подташнивало. А другие средства... Многокилометровые прогулки по Лас-Пальмасу и вечерние по палубе, теплая ванна в медпункте перед сном, не помогали. Спал Синицын мало и плохо. От постоянного недосыпания стал вялым и раздражительным, и даже старые приятели избегали с ним общаться. Поначалу, заметив, что он не в себе, пытались вызвать его на откровенность, И даже прямо спрашивали, что с ним стряслось. А потом перестали. Не принято у полярников назойливо лезть приятелю в душу. Никогда раньше Синицын столько не копался в себе. Перебирая свою жизнь, вспоминал о случаях, когда легко и безнаказанно халтурил, втирал очки, не хватало запчастей, списывал. Бывало, ради двух-трех подшипников почти новую машину. Сдавал на бумаге несуществующий котлован, оборудование которого не было и в помине. Выкручивался, как мог. Но раз человек сам себе судья успокаивал себя, то он, сам себе и адвокат. У правды две стороны. И если уж казниться за плохое, то нечего замазывать и хорошее. Ведь в 42-м он, не пойдя со своим взводом на высоту, никого особенно и не подвел. Не случись с ним солнечного удара, а с годами Синицын твердо уверовал в то, что у него был не просто обморок, а именно солнечный удар, погиб бы на высоте, уложив в лучшем случае двух-трех фашистов. А он остался в живых и к концу войны имел на своем счету верных два десятка, а то и больше. Правда, двое-трое, им тогда не подстреленные тоже, верно, не сидели сложа руки, но общий счет все равно в его пользу, в этом Синицын не сомневался. Так что историю с высотой раз и навсегда нужно со своей совести снять. Приписки на стройках и прочее подобное его не смущало. В Тюменских лесах механик-водитель меньше, чем за двадцатку в день работать не станет. Так что хоть разбейся, а эти деньги ему дай. Да и про свою прогрессивку Синицын никогда не забывал. Экономистом в отряде работала девчонка только-только из института. Глаза голубые, жизнь по кино изучала. Два дня в один конец до поселковой почты добиралась, чтобы начальнику стройки позвонить, разоблачить Синицына, у которого в отряде мертвых душ больше, чем живых. Начальник поставил Синицыну на вид, а девчонку перевел поближе к цивилизации, чтобы не мешало Чичикову тянуть дорогу. И дорогу он протянул. Технику, что наладан дышала, Сдавал сменщикам за хорошую. Верно, было такое и не раз. А какой ему сдавали? Ты мне дерьмо, а я тебе цветочек? Много сомнительных ситуаций перебрал Синицын и ни за одну себя не осудил, оправдался. Ворочая на стройках солидной техникой, он привык к тому, что и приписки, и погубленная техника, и высокая себестоимость – Все ему прощалось за умение работать в суровых условиях, держать в руках капризных, сознающих свою необходимость, механиков-водителей. Но одно дело большая таежная стройка, и совсем другое антарктическая экспедиция с ее считанными по пальцам машинами. Синицын знал, что в экспедиции нужно перестраиваться, что законы зимовки неумолимы, Нет мелочей в Антарктиде. Знал, но ничего не мог с собой поделать, потому что чувство ответственности человек лелеет, воспитывает в себе годами, пока оно не проникнет в плоть и в кровь. А уж если это не произошло, то никакие приказы и взбучки человека не изменит. Где-нибудь досорвется. Да и Синицын понимал, что на этот раз он сорвался, и как не искал в истории с Гавриловым не нашел себе оправдания. В один из дней, когда Виза стоял на ремонте, Синицын достал из чемодана потертую карту, которая дважды сопровождала его в походах по маршруту «Мирный, Восток, Мирный». Он помнил ее наизусть и мысленно мог себе представить любую точку проклятой богом дороги, как ругали ее водители в тяжелую минуту. За эту карту... Один любитель подобных реликвий предлагал как-то Синицыну транзисторный магнитофон с десятком кассет в придачу. Но он, хоть и не был человеком романтического склада, расставаться с нею не желал. Унты, каэшку, резиновые сапоги с воздушной прокладкой. Все готов был отдать. А карту берег. Потому что напоминала она ему о самых трудных и славных месяцах его жизни. Карта была испечена надписями, пометками, бесценными для тех, кто в них разбирался. Зона трещин. Пионерская в пяти километрах справа от вех. Снег рыхлый, глубина колеи до 60 сантиметров. Отсюда развернуться фронтом и прочее. Синицын разложил карту на столике, в каюте обвел карандашом надпись «Зона сыпучего снега». Здесь был сейчас поезд Гаврилова. Когда Синицын в последний раз три года назад проходил эту зону, морозы достигали 55 градусов, да еще с ветерком. Наглотались холоды ребята, как никогда раньше. И Синицын отчетливо помнил, Как радовался он тогда, что у него в достаточной пропорции разбавлена солярка. Береженого Бог бережет. Двигатели работали бесперебойно, и 500 километров от Востока до Комсомольской поезд лихо пробежал за десять дней. Гаврилов же за две недели прошел километров 200, и с каждым днем ползет все медленнее. Вчера он стоял. Синицын немигающим взглядом уставился в карту. Много он в своей жизни халтурил, врал на бумаге и в деле. Но никому еще это вранье и халтура не стоили жизни. Неприятности всякие были, но у кого их не бывает. Убытки можно покрыть, бумажный котлован вырыть, выговор снять. Все поправимо, кроме смерти. Погибнут... — подумал Синицын. — Как пить дать погибнут? Не выйти им из таких холодов на киселе. И он в этом виноват. Ведь вспомнил же, что не подготовил топливо. Вспомнил, а не послал радиограмму. Не остановил, не вернул Гаврилова в мирный. Сеницын впился пальцами в затылок. Кто бы мог подумать, что будут такие морозы? Робко вопрошал адвокат, но судья уже не слышал его. Виновен. Хорошо бы оказаться там, вместе с ними, погибнуть вместе. Проклятый винт из-за него. Узнают. Все узнают. И другие столь же безотрадные, бесполезные мысли. Проклятый винт. Нашел место и время ломаться. Уже две с лишним недели назад он, Синицын, мог быть дома. Нет, не дома. Там телефон. Посадил бы Дашу в машину и рванул бы, куда глаза глядят, чтобы ни одна душа не знала, где он и когда вернется. А по визе уже поползли слухи о том, что Синицын чем-то сильно подвел Гаврилова. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, нечего валить на Федора. За все годы такого припая, такой разрузки не было. Другие, чем он раньше думал, до прихода кораблей. Больше других знали синицынские ребята, но они держали язык за зубами, догадываясь, что в большой мере разделяет вину своего начальника. Воскобойников, правда? Проболтался, что не сменил на старых тягачах прокладки выхлопных труб. Сварщик Приходько на вопрос Синицына, не забыл ли он на новых тягачах выжить отверстие для стока воды, удивленно ответил, ахибо мне никто не приказывал, но главное топливо. Про него И ребята не знали, никому и в голову не приходило, что их начальник не предупредил Гаврилова о столь важном обстоятельстве. Накануне выхода виза в море Синицын заглянул в радиорубку, спросил, нет ли чего-нибудь для него. Спросил и сразу пожалел об этом. Уж очень странно, недоброжелательно посмотрел на него вахтиный радист пирогов, старый товарищ, с которым Синицын дважды зимовал в мирном. «Ничего!» — буркнул Пирогов и демонстративно надел наушники. «Не с той ноги встал!» — обиделся Синицын. «Сказал бы я тебе!» — пробормотал Пирогов, отворачиваясь. Синицын прирос ногами к полу. «Что-нибудь с походом? Мотай отсюда! Не видишь, что ли? Посторонним вход воспрещен!» — окрысился Пирогов. «Живы!» Только и спросил Синицын. «Живо, живо, мотай!» В лас Синицын купил большую фирменную бутылку коньяка с золотистой на полбутылки этикеткой «Приятелей угостить, которые догадаются встретить». Но после разговора с Пироговым, заперся в каюте, откупорил бутылку и напился без закуски вдрызг. Проспал, как убитый, часов двенадцать опохмелился оставшимся полстаканом, привел себя в порядок и отправился завтракать. Когда подошел к столу, все замолчали. Только Женя Мальков, сосед по каюте, принужденно пошутил насчет храпа, которым донимал его всю ночь синицем. Шутку не приняли, завтрак не ели, а проглатывали, поднимались и уходили. С других столов доносилось, может им лучше на восток вернуться. На таком киселе и до востока не дотянешь. А у американцев самолеты еще летают? Вряд ли, в семьдесят градусов лететь дураков нет. 70 градусов! Синицын бросил недоеденный бутерброд, поднялся. Со всех сторон на него смотрели чужие осуждающие глаза. Сжал зубы, обвел взглядом бывших товарищей, быстро вышел из кают-компании. А во след понеслось, впилось между лопаток. Плевака!